В голове Мировича также неожиданно вспомнился разговор с одним каноником масонской ложи в Кёнигсберге. Видать, Бог отвернулся от нашей России, Василий Яковлевич. Ведь она всегда была на распутии между Востоком и Западом, тьмой и светом, свободой и рабством. Нужны великие жертвы. Нужны смелые мужи добра. Иначе уйдет вся Россия в Азию. Будет навеки проклята Богом и людьми. Уйдет вся Россия в Азию. Будет навеки проклята Богом и людьми. Проклята? О чем говорено? Чур из избы смятья не выносить. О чем вы? Ах, да, конечно, конечно. А к Иберкампу? На миллионную. На бильярде поиграть и распить Ренского. Верно уж не пойдем. Ну-ну, Настасья Филат не услышит. Да я, сударь, не шучу. Не застольные песни видно нынче петь. Смерение древних и пост. Будем трезвости слугами, будем мудры. Так значит, соблазителем, не ногой? Не ногой. За рог? За рог. Руку. Новые знакомцы ударили друг друга по рукам, оказавшись весьма довольны знакомством. На другой день пораньше Мирович молчком отправился на поиски камер-фурьеров, Которых ему указала Настасья Филатовна Оставшись с Санкт-Петербургом образца 1762 года, один на один Мирович приглядывался к домам, к улицам и площадям, где мелькнули годы его учения После аккуратных чужих краев, город Святого Петра показался ему неприглядным, суровым и бедным Вот и в полицейских отчетах и рапортах к государю, а также в записках петербургского генерал-прицмейстера Николая Андреевича Корфа, и в рассказах моей бабки Петербург того времени в зимние месяцы был грязным, а в летние пыльный, мало освещенный, до крайности разбросанный и на две трети бревенчатый. В городе насчитывалось не более ста тысяч человек. Так что многие называли его чухонско-немецким городком, а никак не столицей России. Реки и каналы были без набережных с навозными плотинами и деревянными мостами. Вместо улиц вдоль линии Васильевского острова шли, подобно Венеции, каналы с разводными мостами через проспекты. Кучи навоза и всякой дряни загромождали тротуары и углы перекрестков. Валялись, испуская вредные испарения. Сор, грязь и мертвечину с улицы пустырей очищали колодники. Бездомные собаки бродили по городу стаями, бесились и кусали людей. От нищих коллег и всяких попрошаек не было прохода. Еще в присутствии государыни совета Петровны дело городского благоприличия кое-как спорилось. Во время же ее отъездов в Москву, а она там живала по полугоду, Улицы Петербурга приходили в окончательное запустение и порастали травой. Городские аустерии, где Петр I по праздникам любил чинно выпить среди матросов и шкиперов чарку тминной водки, обращались в притоны буйства и дикого разгула. Но по присутствии императрицы в столице, которая под конец мучилась бессонницами, В 9 часов вечера город замолкал. Никто не смел ездить мимо ее окон временного деревянного зимнего дворца, который тогда находился на углу Невского проспекта и реки Мойки, у полицейского моста. Ко двору Елизаветы Петровны для ловли в ее апартаментах мышей особыми указами выписывались из Казани умелые и пристойного вида сибирские коты а из-за границы мартышки, столь малые, чтобы входили в индейский кокосовый орех.